Эти прославившиеся спектакли, пишет он о мамонтовских постановках, в полную противоположность нашему Алексеевскому домашнему кружку ставились всегда наспех, в течение рождественской или масленичной недели, во время которых был перерыв в школьных занятиях детей. Далее дается картина, подобная той, с которой мы уже познакомились, но оканчивается рассказ анализом различий двух кружков. В результате двухнедельной работы получился своеобразный спектакль, который восхищал и злил в одно и то же время. С одной стороны, чудесные декорации кисти лучших художников, отличный режиссерский замысел создавали новую эру в театральном искусстве и заставляли прислушиваться к себе лучшие театры Москвы. С другой стороны, на этом превосходном фоне показывались любители не успевшие не только срепетировать, но даже выучить свои роли. Усиленная закулисная работа суфлера, беспомощные остановки и паузы оробевших артистов, тихие голоса которых не были слышны, какие-то конвульсии вместо жестов, происходившие от застенчивости, полное отсутствие артистической техники делали спектакль несценичным, а самую пьесу, Прекрасный замысел режиссера и чудесную внешнюю постановку ненужными. Правда, иногда та или другая роль заблестит на минутку талантом, так как среди исполнителей бывали и настоящие артисты, и тогда вся сцена оживала на некоторое время, пока артист стоял на ней. Эти спектакли точно были созданы для того, чтобы доказать полную ненужность всей обстановке при отсутствии главного лица в театре, талантливого артиста. Я понял это именно на этих спектаклях и воочию увидел, что значит отсутствие законченности, срепетовки и общего ансамбля в нашем коллективном творчестве. Искусство, порядок, стройность». Мне важно, чтобы создание единого художника или художественного коллектива сцены были цельны и закончены, гармоничны и стройны, чтобы все участники и творцы спектакля подчинялись одной общей творческой цели. Странно, что сам Мамонтов, такой чуткий артист и художник, находил какую-то прелесть в самой небрежности и поспешности, своей театральной работы. На этой почве мы постоянно спорили и ссорились с ним, на этой же почве создавалась известная конкуренция и антагонизм между его спектаклями и нашими. Это не мешало мне принимать участие в мамонтовских постановках, играть там роли, искренне восхищаться работой художников и режиссеров. Но как актер я ничего, кроме горечи, не получал от этих спектаклей. Тем не менее, они сыграли большую роль в декорационном искусстве русского театра. Они заинтересовали талантливых художников, и с этих пор на горизонте появились настоящие живописцы, которые постепенно стали вытеснять прежних декораторов, представлявших собой подобие простых маляров. 24 июня 1881 года в Абрамцеве была поставлена, сочиненная Саввой Ивановичем, комедия «Каморра». Сюжет ее очень прост, даже банален. «Каморра» — банда шарлатанов и люмпинов, устраивает, замзду, конечно, семейное счастье двум влюбленным русским туристам, оказавшимся в Италии. Водевиль не обходится без намеков на императорскую «Оперу». Джиджи, -джи, член Каморры, объясняется тетушке Ларисе Палне в любви, притворившись испанцем. Джиджи, -джи, очаровательная Лариса, я у ног твоих. Ты должна быть моей. Иначе лезвие это, показывает большой нож, пронзит мое сердце. Ларисе Пална, ух, какой натуральный испанец. Я в какой-то опере в Москве точно такого видела. «Ах, боже мой, да это целый роман! Нечего делать, идемте!» и так далее. Зимой 1881-82 года была поставлена Снегурочка Островского. Поставлена она была, как мы уже знаем, Виктором Михайловичем Васнецовым и настолько соответствовала характеру его дарования, что постановку эту можно считать не просто этапной, а как бы переходным звеном, от любительских спектаклей к профессиональным. И ставили ее не на шутку серьезно. Исполнители были одеты не в специально сшитые, а в хранившиеся в Абрамцевском музее подлинные национальные русские костюмы. Сам Васнецов играл Мороза и играл замечательно. Но у нас еще будет возможность и даже необходимость поговорить подробно о Снегурочке, когда она, не как пьеса уже, а как опера, будет поставлена по эскизам того же Васнецова в профессиональном театре, частной опере, которую предстоит в недалеком будущем организовать Савве Ивановичу. 23 августа 1882 года в Абрамцеве был Большой театральный день. Был поставлен Камоэнс Жуковского, третий акт оперы Гуно-Фауст и по случаю бракосочетания племянницы Савы Ивановича Марии Федоровны с кузеном Елизаветы Григорьевны Владимиром Васильевичем Якунчиковым, сочиненные с Савой Ивановичем комедия «Веди и мыслите», «Веди и мыслите» — славянские названия букв В и М, то есть первых букв имен новобрачных, а соль комедии состояла в том, что действующими лицами ее были художники Репин, Поленов, Воснецов и Неврев. Причем Репина играл Репин, Воснецова-Воснецов, Поленова-Поленов и Неврева-Неврев. 16 января 1883 года в Москве в постановке Поленова была показана «Алая роза». Автор ее, опять-таки, Сава Иванович, взявший конвой для пьесы, известную сказку «Аленький цветочек». Только действие сказки перенесено из России в Испанию. Спектакль был разыгран на славу, и присутствовавшая впервые на подобном представлении Елена Дмитриевна Поленова писала своей приятельнице. Вчера была на мамонтовском спектакле и вернулась поздно. Спектакль очень удался, декорации были удивительно удачны, костюмы великолепны, да и пьеса талантливо поставлена, мизансцена прелестная, а что всего милее, это то, что главные роли были исполнены детишками и подростками, вообще все мило, изящно, художественно».